Пятое. В полночь Мерсер сидела на нижней ступеньке настила на пляже и, зарывшись босыми ногами в песок, глядела на набегавшие волны. Ей никогда не наскучит мерный рок от океана, нежный шелест спокойного моря или рев прибоя при шторме. Ветер стих, и прилив почти не был слышен. Вдали у самой кромки воды маячила одинокая фигурка, шагавшая на юг. Мерсер по-прежнему находилась под впечатлением вечеринки и старалась восстановить все детали. Чем больше она вспоминала, тем более удивительно все казалось. Столько писателей в одном месте, и никаких ссор, ни одного резкого слова. Это при всем их самомнении, всей закомплексованности и завистливости, тем более что вино лилось рекой. Востребованные авторы Эми, Коп и Энди – Жаждали критического признания, в то время как Лиджи и Мерсер мечтали о больших гонорарах. Майри было все до лампочки, Брюсу и Нуэль нравилось находиться среди них, и они со всеми держались ровно, никого не выделяя. Она никак не могла определиться в своем отношении к Брюсу. Первое впечатление было весьма благоприятным, но, учитывая его внешность и легкость в общении, Мерсер не сомневалась, что Брюс нравится всем во всяком случае сначала. Он не отмалчивался, но и не был болтлив, и, судя по всему, не собирался мешать Майри быть в центре внимания. В конце концов, это ее вечеринка, и она точно знала, что делает». Среди гостей Брюс чувствовал себя как рыба в воде, получая настоящее удовольствие от их рассказов, шуток и веселых перебранок. У Мерсер сложилось впечатление, что Брюс делает все, чтобы помочь им продвинуться на литературном поприще. Они же, в свою очередь, относились к нему с уважением. По словам Брюса, обе книги Мерсер ему понравились, особенно роман, и они поговорили об этом достаточно, чтобы убедиться, он действительно их читал. Он сказал, что прочитал после выхода романа «В свет», а когда Мерсер должна была приехать в его магазин на автограф-сессию. Это было семь лет назад, но он отлично все помнил. Не исключено, что Брюс перед ужином полистал книгу, дабы освежить память, но на Мерсер это все равно произвело впечатление. Он попросил ее зайти в магазин и подписать два экземпляра для коллекции – Он прочитал ее книгу с короткими рассказами, но, самое главное, Брюс ждал от нее новых творений, причем неважно, будет это романом или сборником рассказов. Для Мерсер, некогда подававшей большие надежды на литературном поприще, но утратившей вдохновение, объятой страхом, что на писательской карьере можно поставить крест, слова поддержки столь искушенного читателя и ожидания новых работ были исключительно важны. За последние годы веру в нее не утратили лишь литературный агент и редактор. Брюс, конечно, умел очаровывать, но не сказал и не сделал ничего, чтобы показать свой интерес. Правда, другого Мерсер и не ожидала, поскольку его чудесная жена находилась всего в нескольких дюймах. Правда, если верить слухам, на любовном фронте Брюс Кейбл умел добиваться побед не только стремительным натиском, но и неспешной, несуетливой осадой. В ходе ужина Мерсер несколько раз бросала через стол взгляд на Коба, Эми, даже Майеру и задавалась вопросом, знают ли те о темной стороне жизни Брюса. С видимой всем стороны он управлял одним из лучших книжных магазинов страны, но в то же время тайно занимался торговлей краденым. Книжный магазин был успешным и приносил большую прибыль. Брюс вел чудесный образ жизни, имел красивую жену-спутницу, прекрасную репутацию и исторический особняк в живописном городке. Неужели он действительно был готов рискнуть всем этим и оказаться в тюрьме за торговлю краденными рукописями? Подозревал ли он, что по его следу уже идет целая команда опытных сыщиков, и что ФБР тоже не дремлет? Допускал ли, что через несколько месяцев может оказаться за решеткой на многие годы? Нет, это казалось невероятным. Подозревал ли он Мерсер? Нет, не подозревал. Что вызывало очевидный вопрос, что делать дальше? Элли много раз повторяла, что действовать надо крайне осторожно и ни в коем случае не торопить события. Пусть Брюс сам придет и пустит Мерсер в свою жизнь. На словах все было очень просто.